Глава 21. Когда Ольга открыла глаза, Радим сидел на кровати, полностью собранный, только ноги в берцы сунуть. «Ты куда это?» – поинтересовалась Бушуева. «Да надо в Зазеркалье сходить на пару дней, так что сейчас тебя отвезу и пойду, но не отсюда». «Ты забыл, что я на машине, так что сама доберусь?» «Да, кстати, забыла тебе вчера сказать, да и не был ты вчера способен воспринимать информацию». Тут один дом продают, очень похож по описанию на то, что ты хочешь. Всего 5 километров от города, поселок водное, прямо на краю, дальше только лес в полусотни метров. Есть канализация, вода, газ, магазин и довольно хорошее озеро. Мы туда купаться ездили с подругой пару лет назад, а потом там шлагбаум поставили, и стало оно только для поселковых. Нет, конечно, народ ездит, но уже на другую сторону, не через поселок. «Тихое место». «Дорого?» – поинтересовался Радим. «Недешево. Считай, черта города, все удобства. Он не такой большой. Два этажа, сотня квадратов. На фотках даже сад есть с беседкой». «Сколько?» – сделал стойку Вяземский. «Девять миллионов». Радим задумался. Сильно задумался. Это было на три миллиона дороже, чем он рассчитывал. Но если дом так хорош, то какая разница? Деньги у него есть, и если понадобится, еще достанет. «Поехали посмотрим», – неожиданно решил он. «Час ничего не решит. Он все равно уйдет в зазеркалье. Но если дом и вправду похож на то, что он хочет, то нужно поторопиться, чтобы не перехватили. Нас пропустят?» «Да, хозяева еще там живут. Прямая продажа написана. В любое время звонить, кроме ночи, конечно». А у меня есть знакомый риэлтор, который займется оформлением. Тогда марш пить кофе, договариваться о просмотре и вперед. Нужно поторапливаться. Поход в зазеркалье отменять не хочу. Правда, придется на двух машинах, поскольку потом мне требуется до одного места добраться. Ольга вскочила и, как была голышом, побежала в ванную. Радим же посмотрел на сумку, в которой лежало хранилище. Он собирался в расколотый мир – Причем не на пару часов, а на несколько дней. Ведь там время течет быстрее. Там сутки, здесь час другой. Так что нужно пользоваться, набираться сил. Ольга носилась как угорелая, при этом она умудрялась одеваться, варить кофе и разговаривать по телефону. Через полчаса она была готова к выходу. Договоренность с хозяевами имелась, так что ничего не мешало просмотру недвижимости. Через 20 минут две машины уже въезжали на закрытую территорию поселка Водное. Увидев дом, Радим улыбнулся. Если он и внутри не обманет ожиданий, то он его заберет. Не обманул. Панорамные окна выходили на заснеженный сад, в котором имелась капитальная беседка. Дом построен по слегка необычной схеме. Два этажа, крыша двускатная, причем почти до самой земли, В ней прорезаны окна, так что света в доме много. Чем-то дом напоминал палатку, бревенчатый с застекленным крыльцом, выходящим на дорогу. Внутри был обшит деревом, отличным, темным с прекрасным узором. Имелись несколько каминов, как на первом этаже, так и на втором. Всего три комнаты и большая кухня-столовая. Вся сантехника, вполне приличная кухня со встройкой оставались. Гараж на две машины был расположен за домом и в глаза не бросался. Там же была оборудована неплохая мастерская. А еще Радиму очень понравился подвал, который идеально подходил для того, чтобы укрыть проклятое зеркало Фрейлины Медичи. Сухой, забетонированный, сейчас там остались только пустые стеллажи. Возможно, на них раньше держали банки с солениями, но да ничего. Один с левой стороны оставить, а другой разобрать, чтобы места было побольше. Поставить хорошую крепкую железную дверь, нанести руну, и без его ведома никто не войдет. Проще будет дом снести и потолок вскрыть. Второй этаж понравился не меньше. Большие окна с плотными занавесками, чтобы по ночам никто не глазел. Конечно, двускатная крыша сильно скрадывала пространство, но все было продумано. Два шкафа для вещей, сделанные на заказ, и смотрелись так гармонично, что Радим мысленно поаплодировал дизайнеру. Тот постарался на славу. Потолки высокие, метра три, а может и три двадцать, ширина комнаты пять метров, длина одиннадцать. «Это то, что ты хотел?» – шепотом спросила Ольга, видя, как Радим замер, глядя на далекий заснеженный лес. Вяземский кивнул и тихо, так, чтобы не услышали хозяева, ответил. «Почти так, как я видел в мечтах. Вон там хочу хорошее кресло, реклайнер, чтобы смотреть на огонь и на лес. Все будет, как ты захочешь, а теперь пошли пообщаемся с хозяевами». Продавала пара пенсионеров. Мужчина был бывшим военным, видимо, хорошо приворовывал, если смог себе позволить такой домик. Но родимые его морально-этические качества не интересовали. Он осмотрел весь дом от подвала до крыши и понял, что влюбился. Цена была адекватная, но Вяземский решил попробовать скинуть хотя бы полмиллиона. А еще был огромный плюс в том, что хозяева продавали его спешно. Уж зачем, не ясно, но им нужно было очень быстро. «Беру», — наконец сообщил он. «Восемь, и деньги будут через час». Обрадовавшиеся пенсионеры слегка погрустнели, но, видимо, их действительно поджимало. 8700. Не желая сдаваться без боя, выдал Петр Аркадьевич. 8300 и по рукам. Продолжил давить Вяземский. 8500. Назвал уже вполне приемлемую цену хозяин. 400. Поправил его родим. Тот пожевал старческими губами, бросил на дикого не слишком добрый взгляд и кивнул. По рукам. Нал не нужен. Вот счет, на который нужно перевести деньги. Радим посмотрел на часы. Время раннее, еще и 11 не было. Будний день, все работает. Он повернулся к Ольге. Звони своей риэлторше, пусть едет сюда, проверяет документы на дом, делает запросы. Нужно все быстро обтяпать. Бушуева кивнула и взялась за телефон. Радим же позвонил в банк, договариваясь на получение денег. Ему повезло. Нужная сумма была, терять проценты на переводе миллионов он не хотел. То, что сегодня он в Зазеркалье не попадет, стало свершившимся фактом. Единственное, что можно будет сделать, это почитать дневник. Завертилось все очень быстро. Дом был без обременений и документы. Симпатичная невысокая блондинка, которую звали Элеонорой, оформила крайне быстро. Сделка была закрыта через три дня. Только бывшие хозяева выпросили неделю на переезд, но родимо было не к спеху. Так что он кивнул, пожал руку Петру Аркадьевичу и отправился в гараж. Откладывать поход в расколотый мир он больше не желал. «Буду через два-три 3 дня», – черкнул он сообщение Ольге. «Все, дом наш, так что можешь, если хочешь, заниматься обустройством. Но начинать можно только через неделю. Деньги у тебя на это есть, я тебе доверяю». Если что, я на всякий случай оставил Петру твой номер телефона. Вдруг за мое отсутствие возникнут какие-то вопросы по сделке. Хотя Элеонора отработала на пять с плюсом. «Люблю тебя», — пришло ответное сообщение. «Не беспокойся, без тебя я ничего делать не буду. Разве что кое-какую мебель в стиль дома посмотрю. Хоть ты и написал «Наш дом», но все же он твой. Все, будь осторожен, целую». Родим улыбнулся. Ольга не знала, что он оформил завещание, в котором она выступала наследником. Так что, если что с ним случится в зеркальном мире, если он пропадет без вести, то Ольга в раз станет очень состоятельной женщиной. Почему ей? А больше некому, он один в этом мире. Есть, конечно, друзья, но они давно сами встали на ноги и только переругаются из-за денег и имущества. Так что нет, пусть ей. Скинув сумку на пол, Радим вытащил оттуда черный спецназовский костюм. Причем отличный костюм с рамидной нитью. От ножа, конечно, не защитит, но вот порвать его просто так, зацепившись за гвоздь, почти нереально. Стянув джинсы, Радим слегка поежившись, так как в гараже было прохладно, натянул штаны и снова обулся. Потом, сняв свою дубленку и свитер, вытащил из сумки кольчугу, за которой накануне смотался в Москву к Гефесту. Тот ее закончил и на глазах у Вяземского шмальнул в нее из АПБ. Пуля застряла в мелких кольцах, даже не навредив им, не говоря уж о пробитии. С миродитом, конечно, вряд ли прокатит, но все же. Так, одев толстый плотный поддоспешник, Радим водрузил сверху кольчугу, затянул хитрый шнурок, Который встроил в нее Гефест, чтобы она плотно садилась на тело, и сверху уже надел черную куртку с арамидными нитями. Подвигался, проделал разменочный комплекс. Что сказать, Гефест отлично поработал. Бронька сидела, как вылетая, не сковывая движение. Подготовившись к переходу и перепаковав сумку, Радим направился к зеркалу. Сдернув простыню, он посмотрел на свое изображение, которое злобно оскалилось и провело большим пальцем себе по горлу. Вяземский согласно кивнул, после чего послал в зеркало руну усмирения. Двойник прекратил кривляться и стал послушно повторять все зародимо. Пора! Произнес Вяземский, закончил руну пути и принялся искать зеркало, через которое он сможет попасть в расколотый мир. Вскоре руна сказала, что дорога есть, вот только увидеть конечный пункт было не дано. Придется идти наугад. Так что... Ну что сказать? Руна путей сожрала, как и в прошлый раз, сразу половину. Ментальная блокировка помогла, но ненадолго. Но теперь он был ученым и применил ее сразу, поэтому не было никаких видений. Да, удар нанести ему успели, но он не успел натворить дел. Поднявшись с колен, Радим быстро, насколько это возможно, глядя себе под ноги, зашагал по едва видимой в тумане серебристой дорожке. В прошлый раз он едва тащился туда, поскольку ему прилетело от души. Обратно, поскольку волок Фабера. На этот раз все было просто. На дорогу ушло минут десять, правда, на финише ментальная блокировка сильно сдала, и Вяземский, прыгая в зеркало, получил под зад нехилую такую оплеуху. С минуту он стоял в тусклом свете, который пробивался в душевую через грязные окна под потолком, и тряс башкой, отгоняя секундное видение, где мертвая Влада пытается порвать горло Ольги. Придя в себя, он сделал шаг к зеркалу и проверил резерв. На этот раз все было куда лучше, четверть от общего. Он осмотрелся, прикидывая, куда попал. Это оказалось раздевалкой с душевыми кабинами на задворках какого-то разрушенного заброшенного цеха. Обследовав помещение и признав вполне годным, Радим плотно закрыл дверь и запечатал ее вырезанной прямо на косяке руной, которую смазал кровью и зарядил с помощью камня в рукояти кукри. Все, теперь так просто не войти, и на ближайшие часов пять 6 это его убежище. На этот раз сидеть на голом каменном полу не было нужды. Родим улегся на лавку и уставился в потолок. Потом хлопнул себя по лбу и, достав из рюкзака книгу, обычную бумажную, принялся читать про похождения некоего ампера в странном мире Стикса. Чем-то этот расколотый мир его напоминал. Случайно нашел в гараже, видимо, еще батя покупал, даже автограф автора имелся. Книга была неплохая и время пролетело быстро, так что, когда часы показывали полдень, к счастью, обычная механика тут работала, резерв был заполнен на три четверти, что вполне достаточно. Радим сунул книгу в рюкзак и достал рогатку. Впереди было испытание нового девайса. Арбалет он тоже притащил, но тот куда как медленнее, чем то, что дети мастерят в детстве. Хотя уже не мастерят. У них детство неправильное. все в смартфонах. Но у родима рогатка была. Батя сделал из обычного дерева с обычным эластичным бинтом из аптеки и кожаной пяткой, куда клался камень. Это же из магазина охотничья и позволяло лупить на очень приличное расстояние. У нее даже прицел был. С 50 метров бутылку из-под шампанского разбила без вопросов. А ему далеко и не нужно – 20 метров для солевого шара – предел. Сначала настала очередь специального, словно патронтаж, колчана с болтами для арбалета. Его Вяземский разместил на пояснице, почти вдоль ремня, так, чтобы завел руку за спину и достал. Был он небольшим на 12 болтов, плоский, совершенно не мешающий движением. Затем настал черед рюкзака, к которому на специальных крепежах пристроен сам арбалет. Это был не тот, что в прошлый раз. Поняв, что здоровый и мощный ему ни к чему, родим, пока шла покупка дома, сгонял в магазин и купил почти самый маленький и легкий. Дорого вышло, но оно того стоило. калиматор, пистолетная рукоять, раздвижной приклад, магазин на 8 стрел, плюс скорозарядник. Но даже этот арбалет лупил 20-сантиметровыми болтами на 30 метров, пробивая мишень из спененного полиэтилена почти на вылет. И для задачи Радима этого было достаточно. Больше ушло времени, чтобы установить на новые болты трофейные наконечники с меродитом взятые с тел лягушатников. На повестке дня у Радима было два пункта. Первый – бить черных, получать с них руны – поглощать таблички, увеличивая свои силы. Пункт второй. Найти тихое место и вскрыть хранилище с энергией, захапав себе все. Если бы Вяземского спросили, почему он решил вскрыть хранилище не дома, а в нереально опасном расколотом мире, то он бы пожал плечами и ответил. Предчувствие. Так что ему придется хорошенько попрыгать по порталам, ища место, где он смог бы это сделать. Открыв дверь, он выглянул и осмотрел пустой заброшенный цех. Хотя нет, не пустой. Медальон на его груди тут же потеплел, давая понять, что рядом есть кто-то, относящийся к зеркальному миру. Радим вытащил из-за пояса рогатку, а из-под сумка соляной шарик. Вставив его в пятку, он принялся глазами искать цель. Прошло полминуты, потом еще столько же. Ни одного движения, ни звука... Но амулет исправно сигналил, что он тут не один. Спасла реакция, поскольку амулет буквально обжег его, предупреждая об опасности. Противник атаковал сверху. Вот туда Вяземский посмотреть не догадался. Черная тень буквально упала на него с какой-то стальной балки, на которой сидела. И не будь родим на стороже, атака вполне бы удалась. Отскочив в сторону, Вяземский выпустил из рук рогатку и ударил руной света, но промазал. Черный, мелкий, словно мартышка, увернулся и, отскочив в сторону, замер, готовясь к новой атаке. Он был быстр и ловок, вот только против дикого не потянул. Теперь, когда Родим видел цель, та перестала быть серьезной угрозой. Он вынул из ножен кукре и приготовился к атаке. Правда, тварь все же сумела его удивить. Она распахнула рот и издала какой-то низкий звук. По голове словно кувалдой дали. Радим покачнулся, разгоняя цветной калейдоскоп в глазах. Черный прыгнул прямо на него. Вяземский же, не увидев, а почувствовав движение, сместился в сторону и рубанул наотмашь кри. Когда он проморгался, то увидел лежащую в центре черного пятна плашку с руной ловкости. Дикий вытащил пакет и с помощью лезвия закинул усилитель в него. «Ну, с почином», – произнес он и, подняв рогатку и соляной шар, завертел головой. Что ж, в расколотом мире работала та же схема, что и в зеркальном. Черные, почуяв гибель своего, полезли узнать, можно ли чем-нибудь поживиться. В этом отношении они были туповаты, хотя откуда у них мозги? Правда, убитый им макакин находился с фантазией, атаковал не в лоб, и если бы не амулет, который подтолкнул его к действию, все могло бы кончиться куда как хуже. Радим растянул рогатку и, подпустив одного черного, похожего на большого кота поближе, выстрелил шариком соли. Не зря он перед отпуском изготавливал заряды, накачивая крупнозернистую соль влагой и распихивая по формам. После высыхания они становились как камень, и никакой презерватив был уже не нужен. Вот для пинтбольного маркера да, а для рогатки нет, он дольше их выковыривал. Тело самого шустрого черного начало растворяться. Соль отлично делала свое дело. За следующие пять минут Радим уложил еще троих. Никто не приблизился ближе 10 метров. До самого дальнего пятна 19 шагов. Выждав минуты три и так больше не дождавшись жертв, Вяземский пошел собирать трофеи. Все было стандартно. Одна с энергией, две с силой, еще одна с ловкостью. Все это отправилось в пакет. Но одно он понял. На мелочи ничего серьезного не поднять. Ну да не до жиру, все в дело пойдет. Выйдя из разрушенного цеха, Вяземский внимательно осмотрелся. Остров был большим. Склады, цеха, здания административного корпуса. Рядом с разгрузочной платформой навсегда застыл электровоз с пятью вагонами. Радим оказался в самом центре этого большого острова. Он даже оглядеться не мог, какие острова есть вокруг. Видел только два. Один висел метров на сорок выше и правее, заросший густым лесом. И было неясно, есть ли там еще что-нибудь. Второй прямо по курсу метрах в четырехстах там виднелись какие-то строения. Радим нацепил артефактный монокль и огляделся. В пределах видимости ни одного перехода не обнаружилось, но до да это было не так уж важно, поскольку он обозревал только малую часть этого острова. Зато имелись еще черные. Радим насчитал шестерых, но, скорее всего, их гораздо больше. Они сидели на крышах и в окнах, рассредоточившись по всей территории. Правда, пока не видели его. Выбрав направление, Радим начал красться вдоль стены цеха. Вот только две тени, к которым он подбирался, его почуяли. Их головы развернулись почти на 180 градусов и уставились на человека. До одной было метров сорок. Рогатка достанет без проблем, но вот результата-то не будет. Радим все же вскинул свое новое оружие. Растянул жгут, прицелился и послал соляной шарик в цель. И ведь попал, с первого раза попал. В боевом трансе он прекрасно видел, как тот влетел в черноту, но вот дальше ничего не последовало. Тварь, в которую он стрелял, задрала башку вверх, словно волк, воющий на луну, и застыла секунд на сорок. Почти сразу амулет на груди начал сигналить. Он просто пульсировал теплом, от едва заметного до обжигающего кожу. И когда отовсюду полезли черные, Радим понял, что встрял. Он оказался в самом центре заповедника тварей. Тень не стала жадничать и позвала друзей на помощь. Только в этом секторе Вяземский видел десяток черных, которые появились в окнах, в дверных проходах, на крышах. Он быстро обернулся. Со спины была примерно такая же картина. Радим развернулся и, применив на себя руну скорости, ломанулся обратно к дверям цеха. На открытой местности ему не устоять, зажмут. Сразу три твари обрушились сверху, но теперь Дикий поглядывал в небо и атаку засек сразу. Полыхнула руна света, причем он не экономил, понимая, что если не завалить сразу, то они его задержат, и тогда подойдет подкрепление. Яркая мощная вспышка, которая залила все пространство вокруг, дотянулась до противников. Три летящие на него тени буквально растворились в ней. Сверху посыпался жирный пепел, на траву упали усилители с рунами. Но времени их поднять у Вяземского не было. Он видел, как ему навстречу несутся черные тени самых разных форм и размеров. Гигантов пока не было. Самая большая напоминала медведя и превосходила Вяземского в размерах раза в два. Но противник был и не так быстр, как он под руной. Были и другие, похожие на собак, которые вырвались далеко вперед. С одним из шустрых Радим столкнулся за пяток метров до входа в цех. Увернувшись от броска твари, он рубанул кукре, распахав тому бок и, не снижая скорости, заскочил внутрь. Жаль, тут не было ни единой возможности их сдержать. Проем был широкий, метра четыре-пять, и создать затор не вышло бы при всем желании. Они войдут волной и сметут его. Единственная возможность защититься – это душевая. О том, чтобы уйти и речи не шло, просто не хватит энергии на создание руны Перехода. Радим добежал до своего прежнего укрытия как раз в тот момент, когда с улицы повалили твари. Заскочив внутрь, он захлопнул дверь и снова запитал руну блокировки входа. Теперь ее так просто не только не открыть, но и не выбить. Отскочив, он завертел головой, прикидывая, как строить оборону. Два узких длинных окна под потолком, через них, если только какая мелкая тварь прорвется. Но все равно уязвимая точка. Дверь вздрогнула от мощного удара. Что-то тяжелое влетело в нее с той стороны. И не будь руны, она бы уже валялась внутри. А если так? Радим подошел к двери и достал кукри. Это для твари она сейчас неразрушима, а для него просто старая фанерка с советских времен. Удар и тяжелое лезвие проходит преграду насквозь. Новый удар еще один. Радим кулаком выбил вырубленную фанерку и отпрыгнул назад, поскольку тут же внутрь сунулась черная длинная лапа, и попыталась его достать. Дикий рубанул по ней кукри и отсек. Теперь тварь умрет сама по себе. Меродит с рунами для теней, как кислота. Правда, потребуется куда больше времени, чем если бы он полоснул по корпусу. Отойдя на пару метров, Дикий сунул кукри обратно в кобуру и, достав рогатку, приготовился играть в тир. Первый выстрел, правда, вышел не слишком удачно. Он попал на сантиметр ниже бойницы, и соляной шарик разлетелся, не причинив никому вреда. Зато второй вошел точно в тварь, которая решила заглянуть внутрь. Твари умирали молча. Они были настолько тупыми, что только спустя десять трупов решили больше внутрь не заглядывать. Помогло мало, Радим подошел поближе и начал стрелять в тех, кто был рядом. На пятом жирном пятне, которое осталось от черной тени, они отбежали метров на десять, и избиение продолжилось. Пал смертью храбрых Мишка. Затем настала очередь явившегося с опозданием четырехметрового то ли богомола, то ли кузнечика. Короче, жуткая помесь. Вот на него ушло три снаряда. Никак не желал умирать и активно сопротивлялся разъедающей его соли. Но все когда-нибудь заканчивается, подох и этот. За ним пришла очередь и остальных. Из тех, кто был в цехе, уцелело всего две твари. Одна мелкая и ловкая, и родиму не удалось в нее попасть даже с третьей попытки. Вторая была та самая, что позвала друзей. Единственным опасным моментом стала атака черного, который напоминал по очертаниям фигуры человека. Он швырнул в Радима чем-то вроде сгустка тьмы. Тот влетел в больницу и Вяземскому пришлось падать на пол, и, как оказалось, не зря. Угодив в стену за его спиной, он медленно начал ее разрушать. Хватило ненадолго, но пол квадратных метра плитки осыпались пылью, а в центре, куда попал сгусток, образовалось углубление сантиметров пять. «Время собирать камни!» Усмехнулся Вяземский и, открыв дверь, принялся поднимать руны. В принципе, можно было считать бой вполне себе удачным. Он цел, противник уничтожен, он в прибытке. Если бы еще не куча истраченных солевых снарядов, то вообще замечательно было бы. Во всяком случае, под сумок с первыми тридцатью он расстрелял полностью. Хотя тварей там точно столько не было.